Обычно Степан Иванович начинал допрос свой с того, что хватал со всей силой виновного палкой под самый подбородок. Никто не смел защищаться под угрозой кнута. Сам он секс с необычайным мастерством, как настоящий артист. Но этой чести он удостоивал только знатных. С людьми же низших классов расправлялись его помощники. Шишковский был чрезвычайно богомолен. Даже комната в тайной экспедиции, где производилась расправа, была сплошь уставлена иконами, перед которыми под стоны кирзаемых Шишковский с умилением читал окафисты слачайшему Иисусу. Многие не выдерживали экзекуции и тут же испускали дух. Со всех же прочих ревностный инквизитор брал подписку, подтверждённую клятвой. что они безуются никому ни при каких обстоятельствах не передавать о том, что с ними делали в тайной экспедиции. А если проговорятся, то должны будут снова подвергнуться безответному наказанию. Знаменитый учёный Радищев, попавший в лапы к Шишковскому, дошёл в тайной экспедиции до того, что заявил, будто писал свою книгу по сумасбродству Дерзость этого палача была неслыхана. Иногда, например, он рассказывал со своей командой по частным домам и сек хозяев, попавшихся в какой-нибудь либеральной болтовне. Зато и ненавидели его современники от всей души. Селиванов в своих записках приводил любопытные инциденты из жизни этого исключительного кнутофила. Старик отец Селиванова рассказывал одному советнику, как в один прекрасный день кадеты намеревались высечь Степан Иванович. Не помню по какому случаю было ли у нас гулянье, но только Шишковский появился у нас в саду. Как теперь помню его небольшую мозглявую фигурку, одетую в серый сюртук, застёгнутый на все пуговицы, и с заложенными назад руками. Человек 40 кадетов нарезали житых хлыстов, подткнули их под спинки мундиров и стали следить за Шишковского в аллее сада. Вероятно, он осмотрел что-нибудь недоброе, стал торопливо пробираться к воротам и уехал. Когда он вышел из ворот, кадеты, видя свою неудачу, выхватили хлысты и, махая в воздухе, кричали ему вдогонку: "Счастлив твой бог, что ушёл!" А у нас перебился собеседник Селиванова, Андрей Николаевич Соковнин в парижском корпусе. такое выискили, как следует. Поймали, растянули и государь не был недоволен. Несколько пожей наказали жестоко и исключили из корпуса. Это было вполне последовательно, так как императрица всячески поощряла деятельность Степан Ивановича, которого она даривала и деньгами, и орденами. Степан Иванович, который вполне оправдывал её доверие, когда она отправляла кого-нибудь в тайную экспедицию поучить за провинность. Из истории их взаимоотношений приведём здесь такой характерный случай. Однажды государю не донесли, что жена генерал-майора Кожина позволила себе произнести в обществе несколько неосторожных слов. Екатерина, решив её наказать, прибегла не к суду, не к личному внушению или другому какому-либо способу воздействия, а просто написала Шишковскому «Она, кожана, всякое воскресенье бывает в публичном маскераде, пожалуйте сами и, взяв ее оттуда в тайную экспедицию, телесно накажите и обратно туда же доставьте со всей благопристойностью».